Владимир Набоков. Круг. Поэтические произведения. Рассказы. Ленинград. Художественная литература. Ленинградское отделение. 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь.